отриженных новобранцев, командиры знакомились с расположением частей, Гена увидел, как на чехлах возле БТРа лениво развалился с папироской в зубах здоровенный сержант. Это был самый свирепый в полку дед Вася, битюк, которому из-за недавно учиненного очередного мордобоя Комбат отложил дембель до Нового года. Подстюгиваемый руководящим инстинктом, Гена Пиндюк подошел к Васе, вытащил из его рта папироску, растоптал ее ногой и, поучительно помахивая у носа оторопевшего сержанта указательным пальцем, сделал ему строгое замечание относительно недопустимости курения в неположенном месте, тем более возле боевой техники. Минут через десять, когда до Васи дошел, наконец, смысл прорешедшего, он пришел в такую неописуемую ярость, что разорвал напополам сложенный в четверо брюзентовый чехол и поклялся устроить этому вонючему козлу такую службу, что он будет... Проклинать тот момент, когда его папе вздумалось впервые залезть на его маму. С той минуты для гены начался ад. дни и ночи напролет он отгонял веником от антенн радиопомехи. Рыча ползал под койками после отбоя изображая БТР на марше. По два раза на день носовым платком драил гальюн, часами маршировал босиком по плацу или стоял на одной ноге, а по вечерам, словно заботливая супруга, чистил Васе сапоги, стирал его шмотки и польшевал воротнички. Перед отбоем Гена должен был, стоя на табуретке, рассказывать покатывающийся от смеха роти вечернюю сказку, после чего он брал специальные сооруженные старые швабры и занавески опахала и обмахивал им Васю до тех пор, пока тот не начинал громко храпеть. Генины мучения не закончились и после Нового года, так как Вася рассверепел настолько, что даже специально остался на сверхсрочную чтобы, как он выразился, довести этого гада до веревки с мылом. Лишь через полтора года, когда Васю перевели в другую роту, а Гена сам стал дедом, для него наступили другие времена. Тут уже он сполна отыгрался на молодых за все свои мучения. Свет еще не видел такого свирепого деда, как Ефрейтор Пендюк. Он зверствовал до такой степени, что другие деды даже предупредили Гену о том, чтобы он был маленько помягче, иначе они набьют ему рыло. Демобилизовавшись, Гена Пендюк еще раз попытался поступить в институт, и опять неудачно. Поняв, что посредством высшего образования Достичь высоких номенклатурных высот ему вряд ли удастся, он решил пробраться с ним с тыла, то есть через все тот же комсомол. Устроившись на завод слесарем, Гена сразу стал деятельным комсомольским активистом и, конечно же, моментально был замечен наверху. С этого времени цеху Гену застать было практически невозможно. Все его рабочее время отнимала общественная работа. Его избрали в заводской комитет комсомола и назначили командиром комсомольского оперативного отряда. Это назначение вызвало у Гены бурный прилив энтузиазма. Даже когда дежурство возглавляемого им оперотряда не намечалось, он все равно цеплял на рукав красную повязку и, сопровождаемый недоуменными взглядами прохожих, отправлялся бродить по городу, со строгим выражением лица, наблюдая за правопорядком. Результат такого похвального рвения появился очень скоро. Им оказалось легкое сотрясение мозга от удара пустой бутылкой по голове.